Фанвизин Денис Иванович. Денис Иванович Фанвизин а русский писатель, драматург и публицист. Фанвизин являлся одним из ярчайших представителей своего времени в области литературы. Денис Иванович заслужил мировое признание за свои произведения, написанные для театра. Пьесы Фанвизина сочетают юмор иронию и драматизм. А лучшим произведением писателя считается комедия «Недросль», которую до сих пор называют величайшим литературным произведением XVIII века. Родился Дмитрий Фанвизин 3 апреля 1745 года в Москве. Отец Дениса, Иван Андреевич Фанвизин, происходил из старого дворянского рода. Предок Ивана Фанвизина был взят в плен в одном из сражений и привезён в Россию. Рыцарь фон Визин, так на самом деле писалась и произносилась фамилия изначально, стал подданным России и служил царю Ивану Грозному. В семье Фанвизиных уважали русские традиции и историю страны. Любовь и уважение к стране передавалась из поколения в поколение. Иван Андреевич передал своему сыну все, чему его учили в детстве. Он же и занимался обучением Дениса. Отец научил сына читать, писать и заложил в нем основы этикета. Читая духовную литературу, молодой фанвизин изучил церковнославянский язык. В 10 лет Дениса Ивановича приняли в гимназию при Московском университете. Окончив гимназию, Фанвизин становится студентом университета. Буквально за два года Денис Иванович овладел двумя иностранными языками – французским и немецким, после чего он все больше и больше увлекается зарубежной литературой. Он проводит все свободное время за чтением художественных произведений немецких и французских писателей. Увлечение иностранными языками пошло на пользу будущему писателю, так как в 1761 году в журнале «Полезное увеселение» было опубликовано первое литературное творение Фанвизина. Точнее, это был литературный перевод статьи «Правосудный Юпитер». В том же году Денис Иванович публикует перевод басин немецкого писателя Гольберга. В следующие годы переводы Фанвизина печатались в различных журналах. В середине 60-х годов вышли в свет первые произведения, написанные самим Денисом Фанвизиным. Будучи студентом, Денис Иванович впервые в жизни посетил театр. С этого момента начинается его сильнейшее увлечение театром, которое сохранится у писателя на всю жизнь. Увиденное в Петербурге представление оказало сильнейшее впечатление на Фанвизина, хотя, как он сам признавался, пьеса не отличалась ни талантом писателя, ни хорошей постановкой. В 1962 году Денис Иванович Фанвизин оставляет обучение в университете. Ему предстояло стать сержантом в гвардии, не желая занимать данную должность Фанвизин пытается укрыться от нее. К счастью, ему выпадает честь стать переводчиком в Министерстве иностранных дел. Через год его переводят в кабинет министров, где его начальником стал Иван Елагин, заведующий театрами. В это время происходит знакомство Фанвизина с князем Козловским, молодым писателем, организовавшим свой кружок. Общение с единомышленниками сыграло большую роль в становлении Фанвизина как писателя. В середине 60-х годов Фанвизин становится членом Елагинского кружка. В него входили молодые поэты и писатели, которые разрабатывали новые стили в жанре комедии. Елагинцы хотели создать принципиально новую комедию. Русскую комедию, которая отличалась бы от произведений этого жанра у западных писателей. Начинали участники кружка с простого переписывания иностранных комедий на русский язык, изменяя места действий, названия и имена героев. Писатели пытались создать комедию, в которой гармонично сочетались бы откровенно юмористические сцены и трогательные эпизоды, Именно такой и получилась первая комедия Фанвизина «Корион». Работа над комедией была окончена в 1764 году. а В основе комедии лежала драма французского писателя Жанна-Батиста Луи Грессе. Фанвизин перенес место действия в обычную русскую деревню, дал новые имена главным героям – Корион и Зиновия. Следующее произведение Фанвизина уже отличалось большой самостоятельностью. Оно совершило настоящий переворот в жанре комедии. «Бригадир» — так называлась вторая комедия Фанвизина, которая была написана в 1769 году. Эта пьеса обличала человеческие пороки, высмеивала глупцов, скупердяев и хвостунов. Позднее пьесу «Бригадир» называли первым произведением жанра комедии нравов. В конце 70-х годов Денис Иванович Фанвизин на некоторое время оставил литературную деятельность. Его назначают доверенным лицом канцлера Николая Панина. Его полностью поглотила политическая деятельность. Только лишь два его труда было опубликовано за несколько лет. В 1782 году Николай Панин уходит в отставку, а вскоре оставляет свой пост и сам Фанвизин. Теперь все свободное время он посвящает литературной деятельности. Мировую славу Фанвизину принесла комедия «Недросль», написанная в 1781 году. Это произведение тоже относится к комедии нравов. Премьера «Недросля» прошла с грандиозным успехом. Зрителю приглянулись глупые и невежественные главные герои комедии. Госпожа Простакова — это живое воплощение грубости, жадности, глупости и неуважения ко всему и всем. И её сын Митрофанушка, воспитанный по тем же принципам. На протяжении нескольких столетий веселят и заставляют задуматься о человеческих ценностях зрителей и читателей всех стран мира. Как и в остальных комедиях нравов, в Недрасле Фанвизин противопоставляет глупости все человеческие достоинства. Заканчивается пьеса жестокой расправой над пороками человечества. Простого остаётся абсолютно одна оставленная друзьями и даже собственным сыном. В 1783 году Фанвизин пишет переводы статьи и пьесы для журнала «Собеседник российского слова». Напечатав несколько статей, которые были адресованы императрице Екатерине II, где Фанвизин нелестно отзывался о ее поступках и указах, он накликал на себя беду. Статьи Дениса Ивановича перестали публиковаться, а его самого жестоко контролировали. Все же некоторые работы писателя проходили в печать, но имени автора под ними не стояло. Проблемы со здоровьем заставили Фанвизина на год уехать в Италию. Вернувшись в Россию в 1785 году, писатель все чаще задумывается о своих делах и поступках. Заложенная отцом религиозность Фанвизина проявляется в одной из его последних работ «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Это автобиография Дениса Фанвизина. Закончена она в 1791 году. Последней работой писателя стала комедия «Выбор гувернера». К сожалению, текст не дошел целиком до наших дней. 1 декабря 1792 года писатель Денис Иванович Фанвизин скончался. Его прах хранится на кладбище Александра Невской, Лавры.